Глава 12. «Таким образом, в нашем крае, благодаря неразборчивым грибникам, появилась целая статистика из-за отравления ядовитыми грибами», читал с бумажки парень, стоя перед ребятами в красном уголке. «Одним из наиболее частых случаев является отравление ложными опятами», парень перелистнул страницу и продолжил чтение. «Первыми симптомами являются тошнота, рвота, головокружение». В этот момент с улицы послышался звук мотора, и к проходной подкатил небольшой автомобиль зеленого цвета. Семен с Кириллом переглянулись, молча поднялись и вышли из красного уголка. «Блин, наслушаешься этих докладов, как потом есть вообще?» буркнул Кирилл. «И курица с яйцами у них с сальмонеллой, и грибы теперь ядовитые» ха ага, того и гляди, картошка у души вызывать будет!» – хохотнул кот. Ребята поднялись по лестнице, прихватили изготовленный вал и направились с ним вниз. В этот раз он выглядел куда более пристойно. Ровный, гладкий и без следов от пальцев, которых было в достатке на их первой поделке. Однако стоило им приблизиться с валом к проходной, как Валентина Степановна оторвала взгляд от спиц и уставилась на кота и осетренка, что вытаскивали вал через проходную. «Доброго дня!» — кивнул ей Семен. «Это, это куда вы потащили?» — начала была старушка, поправив толстые очки. А, «Не подошла деталь!» — тут же нашелся Кирилл. «В мебельный несем менять. Две левых ножки выдали!» Старушка нахмурилась и покачала головой. Ах, безобразие!» — проворчала она, вернув взгляд на спицы. Парни же спокойно вытащили вал и подошли к небольшой машине, из которой тут же выскочил усатый мужичок. «Оно!» – расплылся в улыбке тот. Ано, родимое, Знали знали вы, сколько со старой сыромятиной мучаюсь! Сил больше никаких нет!» «Куда грузить будем?» – перехватил вал кот. «В багажник не влезет!» э, «В салон, в салон ее!» – тут же открыл дверь автомобиля мужчина. Ребята кое-как впихнули вал, мужчина захлопнул дверь и достал из кармана деньги. «Ребят, тут...» э...» — смутился он и, глянув на парней, произнес. «Э, «Мужики, такое дело. В общем, потратился. Хоть треснет, трех сотен нету. Только двести». Семен глянул на Кирилла. «Так не пойдет», — буркнул тот. «Уговор был на триста». «Ну, войдите в положение, а! У меня полсмены вручную работают, а эти с управления хреном об колено бьют! Мол, нет в наличии у них валов! А мне как быть?» Тут он метнулся к багажнику и открыл его. «Я тут к сестре ехал, гостиниц вез! Возьмите, а! Ну, никак по-другому! обезвала мне совсем край! Вон, грибов две корзины!» Кот со Ситренко переглянулись, а затем смотрелись в грибы. «Ты в них что-то понимаешь?» спросил Кирилл. «Не-а!» — ответил Семен и шмыгнул носом. «Вы уж простите, но мы, это, грибы нельзя нам!» «Болеем от них сильно!» — кивнула Ситренко. «Понос так давит, что на унитазе спим!» «Ешкин!» — протянул мужик и глянул на грибы и почесал затылок. «А вы это...» — задумчиво спросил Семен. «У вас случаем никого из знакомых в драматическом театре нет?» «Знакомых нет, а, а вот сестра как раз там работает», – кивнул мужик. «А чего надо?» Парни переглянулись. «Трупа из столицы приезжает, ставят вечера на хуторе близ диканьки, билетов в кассе нет, а надо, очень надо», – произнес Семен и глянул на вал в машине. «Сможешь достать?» Мужчина почесал подбородок, глянул на парней и кивнул на машину. «Поехали, тут недалеко». «Обещать не буду, но за спрос, как говорится, денег не берут». «Шурик!» – вскочила из-за стола женщина и, подбежав к мужчине, обняла его. «Балбес, ты чего не позвонил? Хоть телеграмму бы написал». «Да я знал, что он занесет меня в город», – хмыкнул он. «С оказался. Я там тебе две корзины грибов белых привез. Колька передал». «Он все по лесам шастает», — хмыкнула та и потащила его к столу. «Садись, я сейчас чай сделаю!» Мужчина уселся, осмотрел просторный кабинет и хмыкнул. сло устроилась, мань, в директрице Ну, «Пока только зам, но вроде как поставят директором», — гордо заявила дама, достав заварник и пачку чая. «Ты подождешь полчасика? Я тут хвосты накручу и поедем ко мне!» «Валера будет рад тебя видеть Так, «Да, я-то подожду! Только у меня дело есть!» Тут мужчина почесал подбородок и глянул на сестру. «Если ты опять с уголовниками какими связался, я с тебя шкуру спущу!» Пригрозил ата кулаком. Ой, «Да какие там уголовники!» Махнул рукой Александр. «Тут меня двое студентов выручили, причем крепко так!» «Вал сделали на измельчитель, а у нас работа, считай, стоит без него». «Вал?» «Ну да, станок нужен специальный под него, а он только в мотовилихе у вояк, а там хрен договоришься, а тут они». «А от меня-то тебе чего надо?» Сложив на груди руки, спросила она. «Э, «Да тут вроде как трупа из столицы приезжает». «Гоголя ставить будут», кивнула женщина. «Билетов нет, в кассу всего десяток попал». Все по рукам и связям разошлись. Эй, чего, вообще никак», – сморщился мужчина. «Семен, у меня бухгалтер из райторга контрамарку выпросила. Куда уж тут студентам?» «Мань, ну очень надо», – окончательно скис Александр. «Меня выручили, попросили. Для брата-то хоть найдется чего?» Женщина недовольно засопела, залезла в стол и вытащила четыре бумажки. «Контрамарки? Последние. Все, больше вообще ничего нет!» Буркнула она, выложив их на стол. «Спасибо, мань!» — с улыбкой произнес брат, сгреб билеты и кивнул на дверь. «Я быстро отдам и вернусь! Чай заварить не успеешь!» «Иди уже!» — махнула на него сестра. Мужчина поднялся, подошел к двери и, оглянувшись, спросил. «Мань, а ты не беременна случаем?» «Чего это?» — смутилась та. «Да нет, вроде бы. А с чего ты взял вообще?» «Ха -ха, Да раскабанело просто!» — хохотнул Александр. «Ах! Сейчас как дам!» — замахнулась на него дыроколом со стола директора сестра, но братец тут же шмыгнул в дверь, тихо хохотнув. «Смотри, билеты в кассе по 25, начал Семен, вышагивая рядом с Кириллом. «Дорого!» Вздохнул Кирилл. «Хм, столичная трупа как-никак!» — хмыкнул кот. Ребята шли мимо корпуса, направляясь в кафе «Мороженое», где регулярно уплетали порции холодного лакомства. Их не смущала ни погода, ни то, что они были по факту единственными посетителями. «Смотри, если билеты по 25, а их нет, то за полтинник можно и загнать, уйдут в лед!» «Это контрамарки, Сем. Места у тебя не будет!» «По факту скамейки вперед вытащат, и будешь сидеть на них», — буркнул Кирилл. «Так себе удовольствие». «Но на представление попадешь, так?» «Так, а столичный на один день только. Они вообще проездом, как я понял», — развел руками кот. «Ты про Ленку не забыл?» — покосился на друга Кирилл. «Она вроде как нам помогала». «Ну, так-то мы ее не просили». «Да и суп у нее был пересолен, как по мне». Кивнула Ситренко и глянул на кота. «Но все же помогла, так? Про трафареты я вообще молчу, возились бы дольше!» Семен несколько секунд шел молча, а затем кивнул. «Угу, вроде как не по-людски выходит. Она помогала, мы заработали, а ей вроде как и шиш с маслом». «Давай ей билет выделим?» спросил друг. «Думаю, она будет рада». «Тоже верно». Кивнул кот и, заметив девушку в знакомом пальто, улыбнулся. «О, глянь, на ловца и зверь бежит!» Кирилл хмыкнул, и ребята остановились, дожидаясь старосту курса. «Привет, вечно работающим за бесплатно!» Махнул рукой Семен. «Как жизнь комсомольская, как там партия?» «Что-то вид у вас больно довольный!» Буркнула девушка и подняла воротник. «Опять мороженое трескать собрались, моржи!» «А как же!» Толкнул Кирилла в бок Семен. «Вот и тебя приглашаем присоединиться к нашей ударной компании. Мороженое здорово поднимает настроение». «И голова не болит, как от алкоголя», — кивнул Кирилл. «Только от него толстеют», — буркнула девушка. «Ой, да ладно», — усмехнулся Семен. «Разок-то можно». Девушка покосилась на кафетерий, а потом на парней. «Пошли, мы угощаем», — кивнул кот и первый направился в заведение. Войдя внутрь, ребята заказали себе по четыре разных шарика. Леночка же ограничилась двумя сливочными, но с апельсиновым сиропом. «Рассказывай, что смурная такая ходишь?» – спросил Семен, попробовав шоколадный шарик. «Случилось чего опять? Помощь нужна?» «Да нет, ничего не случилось», – буркнула та недовольна. «Так, настроение что-то нет». Кирилл хмыкнул и глянул на друга. «У нашей активистки что-то вдруг настроение пропало?» — улыбнулся кот. «Колись! Что случилось?» «Так к сессии готовиться надо. С комсомолом тоже работы хватает», — неохотно ответила та. «Домой съездить не получается». «Дом — это хорошо. И накормят, и тепло», — вздохнул Кирилл. «Да «Не в этом дело. У меня вещи зимние дома. Я их летом увезла». Побоялась тут оставлять. А сейчас вот. Кивнула она на свое тоненькое пальто, что висело на вешалке. Думала купить хоть что-то на зиму, но за 300 рублей мне только ватник предложили. Хе, удивительно, что ватник предложили, хохотнул Семен. Ты его хоть смотрела? Может, ношеный или штопанный? Не смешно, буркнула Леночка, подцепив мороженое. Подработка, спросил Кирилл. «Я тут с комсомолом едва справляюсь», — буркнула девушка, покосившись на Кирилла. «Тут либо комсомол, либо работа какая-нибудь». «А если материальную помощь запросить?» — выдал идею Семен. «Мне нельзя», — вздохнула Лена. «Причин для помощи нет. У меня все родители и оба работают. В семье я одна». «Ну, тогда остается только одно», — развел руками кот. «Всю зиму очень быстро ходить!» Кирилл хохотнул, а друг продолжил. «Мы тут контрамарки достали на столичную трупу. Вечера на хуторе близдиканьки показывать будут. Думали тебе одну презентовать за помощь с валом?» Спокойно произнес Семен, но не заметив на лице девушки никакого оживления, глянул на друга. «Но ввиду выявленных обстоятельств...» «Кирюх, как думаешь, не помешают нам еще одни руки?» «Руки лишними не бывают» кивнул Кирилл, поняв мысль кота. «Вот, значит, мы можем тебе предложить место в нашей бригаде!» С довольной миной произнес Семен. «Что за бригада?» Хмуро глянула на них Леночка. «Бригада! Шараш-монтаж! Туда не маш!» С гордостью произнес Семен, глянул на девушку, что уперла в него скептический взгляд, и пояснил. «Шабашим потихоньку! Там сотня, тут три!» «Иной раз в неделю раза три дернут, другой — тишина полнейшая!» «Вы там железяки таскаете всякие, а я как?» «Ну, во-первых, железяки не всегда», — заметила Ситренко. «И на тяжести мы обычно усиливающие комплексы рисуем». «На чем?» — не сразу дошло до Лены. Ха, на себе!» — хмыкнул кот. А «На чем еще? На выносливость берем и рисуем». «А во-вторых, бывает, что и без магии всякой работаем». «Так это вы, получается, у простых рабочих работу забираете?» Тут же нахохнулась староста. партия это не одобряется и...» «Так нас зовут не потому, что дешевле», вмешался Кирилл. «Нам, если так прикинуть, платят больше. Нас зовут потому, что срочно или людей нет». «Ну, не знаю», неуверенно произнесла девушка. «Я как-то...» «Соглашайся!» — улыбнулся Кирилл. «Ты, кстати, конфеты любишь?» <заток> «Да, а что?» — осторожно произнесла девушка. «Есть сегодня одна шабашка. Сладкая...» Полная тучная женщина, ростом под два метра, хмуро глянула на троицу перед ней и остановила взгляд на Семёне. «Здрасте, Мариванна! бодро произнёс Семён. «Где взял? Кто такие?» – недовольно спросила она. «Однокурсники! Вот с этим мы сейчас бригадой работаем постоянно!» – ткнул он пальцем в Кирилла. «А вот это староста! Деньги нужны! Зимние вещи дома оставила, а съездить не получается!» Женщина недовольно оглядела Леночку с ног до головы, хмыкнула и кивнула в сторону двери. «Пошли!» Ребята прошли в небольшой цех и оказались у длинного стола, рядом с которым стояли пустые ящики. «Значит так!» — оглядела помещение Мария Ивановна. «Берите по два ящика!» Семен с Кириллом тут же взяли по два ящика. «Пошли!» — скомандовала она, пройдя в соседнее помещение. Там, под шум конвейеров и машин, тетка махнула рукой худощавому мужчине. «Коля, на экспорт этим!» Мужичок тут же забрал ящики, поставил их в стопку и выдал по два полных, покрытых шоколадом конфет. «Пошли!» – кивнула она и направилась обратно. «Берем дно коробки тут!» – взяла она белую картонную коробочку. «Подложку вот тут!» В дно легла золотистая подложка. Раскладываем рядами. Вот эти желе в эти формы. Вот эти с коньяком. Вот в эти. Так, так и вот так. Показала она. Затем берем лицевую часть, закрываем. Потом идем сюда. Женщина подошла к небольшому аппарату и положила туда коробку на площадку, покрытую прозрачной пленкой. Жмем сюда. Нажала она кнопку. Механизм тут же фыркнул пневматикой, опустил площадку сверху с такой же пленкой, еще раз спустил воздух и поднял, явив бригаде студентов запечатанную коробку. «Это складываем вон в те большие коробки, понятно?» глянула она на парней. «Понятно!» хором отозвались ребята. «Рубль за коробку конфет!» буркнула она и указала на стопку еще не склеенных больших коробок. «Если кончится большая тара...» «Вон там еще есть». «Марья пощадите студентов!» Взмолился Семен. «По два рубля бы, все же...» «Нечем не тут!» Буркнула та. «Конвейер сломался, поставки под угрозой. Нас премии лишат, а ему по два рубля коробка». «Марья сахар в кружке чая моего!» Принялся подлизываться Семен. «Ну, войдите в положение. Нам вон старосту одеть надо, да и самим бы на зиму чего купить». Семён демонстративно выставил ногу с ботинком, видавшим лучшие годы. «Ты мне тут нажалась, не дави!» Недовольно буркнула та, но уже без агрессии. Мария Ивановна глянула на часы и, недовольно запыхтев, уперла руки в бока. «Смену отстоите? Будет по рубль 20. «А смена эта до скольки?» – осторожно спросила Леночка. «До 12, ответила начальница. «А...» Как же мы ночью пешком до общежития? Автобус третью смену развозит, буркнула она, докинет. Женщина собиралась удалиться, но тут Кирилл спросил спину. А у вас случаем родственников на Скотобойне в Голованово нет? Мария Ивановна глянула и нахмурилась. Брат у меня там работает. А что? да так, смутился Кирилл. Похоже очень. Фыркнув, начальница удалилась, оставив студентов в одиночестве. «Значит так!» — упер руки в бока кот и оглядел ребят. «Делимся по задачам. Я на ящике буду таскать конфеты. Лена, ты раскладываешь по подложкам. Кирилл, упаковываешь готовые. Работаем так час и смотрим, где тормозить будем». «Принял!» — кивнула Ситренко. «Семен, комплименты у тебя...» «Так себе!» — подала голос Леночка. «Где ты такое вообще услышал? Сахар в кружке чая моего...» «А, армянин один научил!» — отозвался кот. «Самое сладкое, что на ум приходит, говоришь, и все. Ну, еще хорошо бы подчеркнуть, что без сладости все совсем невкусно будет». Вечерний звон, бом-бом! Пропел Семен и поставил на стол ящики с конфетами. На другой стороне Леночка уже выставила десяток коробок с подложками. Семен расставил ящики, чтобы было удобнее брать, и принялся выкладывать вместе с Леной конфеты. «Кот, у тебя слуха нет», — буркнула девушка, быстро выкладывая конфеты с коньяком и желе по местам. «Завязывай уже». «Так веселее же», — хмыкнул Семен. Парень начал выкладывать оставшиеся конфеты, заполняя подложки полностью. «Ну, не устав же комсомола по памяти цитировать», — произнес парень. Ой, «Так ты его и не знаешь». «К зачету по сращиванию мягких тканей кто-нибудь готовился?» Решил сменить тему Кирилл, закончив закатывать в пленку последнюю коробку. «На этой неделе будет». «Блин, я не знаю, как мы его сдавать будем», — расстроенно произнесла Лена. Третий курс говорили, что мы на мышах делать будем, резать их, а потом сращивать. — Я пытался крыс поймать у помойки, — вздохнул кот и, взяв лицевую часть упаковки, принялся накрывать коробки. — Не вышло. Думал, может, собак каких отловить. — Живодер, — буркнула Лена, собрала закрытые коробки и передала Ситренко. — Так бродячие ведь, да и покормил бы потом. Попытался оправдаться Семен, собрал ящики и направился за новой партией конфет. «Ну точно, живодер! За твою стряпню уже вся общага знает!» — с усмешкой произнесла староста. «А я тоже немного растерян!» — кивнул Кирилл. «Отрабатывать надо, а на чем — непонятно. Я уже подумывал руку себе порезать». «Тогда ногу!» — вернулся с новой партией конфет кот. Как руны чертить будешь на руке, если ее же и лечить будешь?» «Хм, ну, тоже верно», — кивнул друг. «Вы, блин, сейчас серьезно?» — глянула на них девушка. «Да, кстати, товарищ Николай заявил, что конфет больше нет», — с улыбкой произнес Семен и развел руками. «Киря, там на последние хватит пленки!» Парень обошел аппарат, прикинул толщину рулонов сзади и кивнул. «Должно хватить, но впритык!» «Хорошо!» — Потер руки кот и глянул на гору коробок, что они успели упаковать. «Слушайте, а сколько нам заплатят?» — спросила девушка, глянув на ребят. Кот нахмурился, почесал голову и осторожно глянул на Кирилла. «А кто-нибудь вообще коробки считал?» «Марья!» – махнул рукой Николай, заметив объемную женщину, что торопилась через цех. Та, заметив его, кивнула, подошла к пульту управления и нажала пару кнопок. Осмотрев пару датчиков, она направилась к позвавшему работнику. «Чего у тебя?» – спросила она. студенты твои!» – указал тот на дверь, за которой работали те. «Дневной запас упаковали!» Та недовольно нахмурила брови, осмотрела пустые стеллажи и направилась в сторону цеха упаковки. По документам там уже должны были стоять новые упаковочные линии, но из-за задержки инженеров-наладчиков помещение до сих пор пустовало. «Гляну!» – отозвалась та и направилась к студентам. Войдя внутрь, она обнаружила ребят над столом, что склонились над тетрадкой. Хм, в теории можно и голубя» произнес Семен, поглядывая на схему. «По мне так все же проще крысу поймать», — буркнул Кирилл. «Может, просто на рынок сходим?» — осторожно спросила Лена. «Там щенков продают породистых. Может, кто мышей или хомяка на худой конец продаст». «Змею!» — вскинулся кот. «Вот ее точно будет не жалко!» «Это что?» — глянула на гору больших коробок Мария Ивановна. «Это разделение труда и оптимизация процессов», — гордо заявил обернувшийся Семен. «Ну и работа без перекуров и обеда». «Ну то, что без перекура правильно», — кивнула женщина. «Курить вредно, но можно было бы и поужинать». «Можно, если бы было что», — ставил Кирилл. «Сорок пять коробок по тридцать упаковок конфет. С вас одна тысяча шестьсот двадцать рублей». «Сколько?» – растерялась начальница и направилась к куче коробок. Пересчитав все, она глянула на ребят и строго спросила. «Все полные?» «Обижаете, Марья возмутился кот. «Мы же не слепые. Видим, что на коробках не по-нашему написано. Значит, экспорт. Ни одной не съели». «А я бы с желе попробовала», – вздохнула Лена. «С он тоже вкусные, наверное». — кивнул Кирилл. Женщина кашлянула, подошла к столу и полезла во внутренний карман фартука. Вытащив худенькую стопку купюр, она принялась их пересчитывать под внимательным взглядом ребят. «Тысяча триста, тысяча четыреста, тысяча, пятьсот», положила она последнюю купюру и глянула на Семена. «У меня больше нет. Не рассчитывала, что вы тут». Э, «Уговор дороже денег» осторожно произнес Семен и глянул на начальницу смены. Та недовольно засопела. «Да ладно!» — хлопнул по плечу друга Кирилл. «Заработали, заработали. Жадничать не стоит. А то так и звать перестанут!» Кот нехотя кивнул и произнес. «Ладно, чего уж там!» — кивнул он и с прищуром спросил. «Чаем хоть напоите голодных студентов?» «Некогда!» — буркнула Мария Ивановна. «Сами на склад дуйте. Ешьте, сколько влезет, но чтоб с собой ни одной. Поймают на проходной, ноги вашей тут больше не будет. Поняли?» «Поняли!» — закивал Семен. Стоило женщине удалиться, кот собрал деньги со стола, отсчитал четыре сотни, а остальные протянул старости. «Держи! Должно хватить на приличную зимнюю куртку!» — произнес он. «Ну или пальто какое потеплее!» «Я так не могу!» Смутилась девушка. «Давайте поровну». «Бери, дуреха!» хмыкнул Кирилл. «Это называется инвестиция», нашелся Семен. «Мы вкладываемся в твою зимнюю одежду, чтобы ты не заболела и могла потом продолжать работу, принося нам всем прибыль. Руки в нашем деле вообще никогда лишними не бывают». Девушка неуверенно взяла деньги и спрятала в небольшой карман в юбке. Эх, «Ну что...» Кивнул кот и спросил с торжественным тоном. «Пройдемся по складу конфетной фабрики голодными студенческими желудками!»